Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие чижиков, труд гужнолог и тому подобные напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской. Героям нечего было и идти. Герои были сами голы как соколы и питались какими-то инструкциями и жёлтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов. Я оказался как раз посередине обеих гроб, и совершенно ясно и просто передо мной лёг лотерейный билет с надписью «Смерть». Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят, смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я брос мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей.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 Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала: Заперто, заперто, и никого, товарищ, нету! И после этого провалилась в какой-то люк. Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена. Панорама 2. Сверху вниз. На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка. Верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нерензея, а ныне дома Советов в Гнезняковском переулке. Москва лежала до самых краев, видная, внизу. Не то дым, не то туман слался над ней. Но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, Фабричные трубы и маковки 40 сороков. Апрельский ветер дул на платформе крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло поднимается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов. Но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, поднимался все же какой-то звук. Он был не ясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства. «Москва, — звучит, кажется», — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами. «Это НЭП», — ответил мой спутник, придерживая шляпу. «Брось ты это чёртово слово», — ответил я. «Это вовсе не НЭП, это сама жизнь, Москва начинает жить». На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно. Но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не получил ботинки, а купил их. Они были не вдвое больше моей ноги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 У Чичерина в Москве нотное издательство. Пианино рассыпалось каскадами. «Браво!» — кричали Непманы, звеня стаканами. «Бис!» — приплюснутая и сверху казавшаяся лишённой ног девица семенила к столу с фужером полным цветов. «Бис!» — кричал Непман, потопал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок.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 У страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепояс с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди, вгоняли снаряд в орудие, взмах руки,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 Окна светятся, в большом идет съезд. Другой такой. В излюбленный час театральной музы в семь с половиной нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто тускловатые пятна света, приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора «Триумф Радамеса». В антрактах в свете золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше. В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бинуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку. И как загипнотизированные смотрят на кончики своих лакированных ботинок. Я тоже купил себе лакированные. Чин антрактового действия нарушает только одна Непманша. Перегнувшись через барьеры ложи в билетаже, она взволнованно кричит через весь портер, сложа руки рупором. «Дора, пробирайся сюда! Митя и Соня у нас, в ложе!» Днем стоит большой театр, жёлтый и грузный облупившийся, потертый. Трамваи огибают малый, идут к нему. Мюр и Мерелиз. Лишь начинает темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами. Государственный универсальный магазин. В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки. То гаснут, то вспыхивают. Сегодня банкноты 251. В Столешниковом на экране корявые строчки «Почему мы советуем покупать ботинки только в...» На Страстной площади на крыше экран объявления то цветные, то черные вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет реклама. Все больше и больше этих зыбких цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильнее. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение жорна, яркое, французский. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО. Москва спит теперь и ночью, не гася всех огненных глаз. С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов.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 Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы. Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли. Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полные магазинов, В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно. Некоторые выражения неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно. В Гуме лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот. Сквер, простор, далеко видно. Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки —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 Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейцы сифилисом. Десятки диспутов, лекций, концертов. Судят Санина, судят Яму Куприна, судят отца Сергия. Играют без дирижера Вагнера, ставят землю дыбом с военными прожекторами и автомобилями. Дают концерты по радио, Портные шьют стрелецкие гимнастерки. Нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полный ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет. И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку. Там роют, возят доски, там скрипят тачки, готовят всероссийскую выставку. И сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом влезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва, мать.